Глава восьмая. В гостях у господина длина Хвоста. Утром снова светило солнце, и одуванчик, едва успев проглотить кашу, собрался бежать в гости к мыши-врагу и бэби-малышу. «Может быть, тебе лучше посидеть дома?» — спросил господин Куцехвост. «Ты вчера уже довольно заставил всех нас поволноваться. Побудь для разнообразия с семьей?» «Я и так с вами побыл всю ночь и все утро, пока мы завтракали» ответил одуванчик, натягивая пальтишка. «Меня ждут мышевраг и наш новый друг Бэби-малыш!» «Не нравится мне эта новая дружба!» Господин Куцехвост озабоченно посмотрел на одуванчика, стараясь найти нужные слова. «Это как-то неправильно, а главное, может быть, опасно!» «Ну почему, папа?» — удивился одуванчик. «Бэби-малыш хороший! Мы вчера договорились, что будем дружить всегда!» «Он такой большой, а ты такой маленький. Он может случайно тебя покалечить», — попытался убедить одуванчика господин Куцехвост. «К тому же ты можешь не понравиться его родителям». «Что ты, папа?» — возразил одуванчик. «Его родители меня очень любят». «Я говорю о его настоящих родителях, а не о добронраве и мастер-славе. Вдруг ты им не понравишься?» «Я всем нравлюсь», — уверенно ответил одуванчик. «Я обаятельный!» С этими словами он скрылся за дверью. «Все это меня очень беспокоит», — вздохнул господин Куцехвост. И чтобы немного утешиться и отвлечься, решил почитать недавно найденную у огромцев книгу о разведении садовой земляники. Книга была с цветными картинками, и земляника на них выглядела совсем как настоящая. «Прелесть какая!» сказала госпожа Куцехвост, заглядывая ему через плечо. «Пожалуй, надо на ужин испечь пирог с земляникой. У меня еще осталось немного сушеных ягод». И она пошла ставить тесто. «Мама, папа, мы идем гулять!» Пипус и Пипина уже стояли в дверях, застегивая пальтишки. «Куда же вы направитесь?» — поинтересовался господин Куцехвост. «Хотим навестить господина Длина хвоста и мистера Брауна. Он такой славный!» А потом вдруг русалки уже проснулись. «Пригласите их на ужин», — сказала госпожа Куцехвост. «Скажите, будет пирог с земляникой. И еще зайдите к домовым и их тоже пригласите. Вот только не знаю, как быть с котенком. Боюсь, он не ест пироги с земляникой. Зато он охотно съест того, кто их печет» проворчал господин Куцехвост себе под нос, но его никто не услышал. В норе у господина Длиннохвоста как раз пили чай со свежими булочками, которые он испек, встав чуть свет. Ему хотелось порадовать мистера Брауна. Господин Длиннохвост никогда еще не принимал у себя в гостях иностранных шпионов. Пипуса с Пипиной тоже пригласили к столу, и они охотно второй раз позавтракали. Очень уж аппетитно пахли свежеиспеченные булочки. Потом все пошли на улицу, уселись на мостки и стали ждать, не появится ли из воды русалочки. Ласково пригревало солнце, звенели и журчали многочисленные ручейки, сбегавшие пруд со всех сторон. Хозяины и гости сидели на краю мостков, болтали лапами над водой. И на перебой расспрашивали мистера Брауна о его жизни, о шпионских курсах и о том, как он летал на огромном самолете полном огромцев. Неужели вам не было страшно? – спросила Пипина с восхищением, глядя на мистера Брауна. Это есть моя работа, – скромно ответил он. Мы шпионы должны быть бесстрашными и ничего не бояться. Я бы тоже хотела быть шпионом и ничего не бояться вздохнула Пипина. «Интересно, девочек принимают в шпионы?» «Наш папа, хотя и не шпион, тоже ничего не боится», — заметил Пипус. «А ты и так вечно за всеми подглядываешь и шпионишь, а потом ябедничаешь родителям. Тебе и учиться не надо». «Когда это я ябедничала?» — возмутилась Пипина. «Да как ты смеешь такое говорить?» и она так сильно пихнула Пипуса, что тот, не удержавшись, свалился в пруд. От неожиданности он даже забыл, что умеет плавать, и камнем пошел ко дну. В ту же минуту мистер Браун прыгнул за ним в воду, совершенно забыв, что не умеет плавать, и тоже пошел ко дну. — Что я наделала? — в ужасе закричала Пипина и прыгнула в воду вслед за ними, чтобы спасти утопающих. Она-то отлично плавала. Но вода была такой холодной, что Пипина тут же пошла ко дну. Все произошло так быстро, что господин Длиннохвост совершенно растерялся. Он начал метаться по мосткам зад-вперед, заламывая лапы и приговаривая, «Что же делать? Что же делать? Надо кого-нибудь позвать на помощь!» И тут же закричал осипшим от ужаса голосом, «Помогите! Тонем!» «Нет, не так, уже утонули. Помогите!» Но, похоже, было, что его никто не услышал. Тогда он упал ничком на мостки и громко зарыдал. «Что я наделал? Что я наделал? Как я расскажу обо всем господину Куцехвосту? О, лучше бы мне самому утонуть в этой ледяной воде!» И тут раздались голоса. «Эй, что ты так ужасно воешь?» «И зачем ты швыряешься в нас этими мышами?» «А когда мы будем есть?» Господин Длиннохвост приподнял голову и спросил трагическим голосом. «Кто беспокоит меня в моем ужасном горе?» «Это мы тебя беспокоим!» Раздалось сразу несколько голосов. «Забирай своих мышей! Нечего им делать в нашем пруду!» Господин Длиннохвост подполз к краю мостков и увидел такое, что слезы на его глазах сразу высохли. Он вскочил и пустился в пляс. «Ура! Ура! Ура!» — пел господин Длиннохвост. «Мои милые друзья спасены! Мои любимые русалочки их спасли!» «Они проснулись и приплыли ко мне! Ура! Ура!» «Еще бы нам не проснуться, когда ты швыряешься в нас мышами!» — проворчала одна из русалок. «Да забери же ты и скорее!» потребовала другая. Они тяжелые и скучные, даже не разговаривают с нами. Мы есть хотим, пропищала третья. Тут господин длиннохвост опомнился и быстро вытащил из воды пипуса, пипину и мистера Брауна. Все они были живы, но тряслись от холода. Сейчас, сейчас, приговаривал господин длиннохвост, перенося их в дом, снимая с них мокрую одежду и укладывая на диван возле горячей печки. Он подбросил еще дров, укрыл их всеми одеялами, какие нашлись в доме, развесил их мокрые вещи и налил всем по большой кружке горячего чая. «Все-таки очень хлопотное дело принимать у себя гостей», — подумал он, выбегая на улицу, чтобы покормить своих дорогих русалочек свежими булочками. «Лучше я сам буду ходить по гостям. Это гораздо спокойней». Русалочки жадно набросились на еду, запихивая в рот огромные куски. Хорошо, что господин длиннохвост испек с утра целую гору булочек, так что в конце концов все наелись. — Теперь мы пойдем досыпать, — сказали русалочки. — И больше не швыряйся мышами. Нам это мешает полноценно отдыхать, хотя и смешит. С этими словами они скрылись под водой, а совершенно обессиленный господин длиннохвост отправился к себе в нору чтобы подбросить в печку еще дров, заварить свежий чай и напоить им чудом спасшихся мистера Брауна, Пипуса и Пипину. «Какое замечательное приключение!» — сказал мистер Браун, когда зубы у него наконец перестали стучать от холода. «Я должен немедленно описать его в своем шпионском блокноте. Я видел настоящих русалок!» Они есть очень прекрасные и восхитительные. Beautiful, Belissima. Они вам понравились? Спросил господин длинахвост. О, yes, конечно. Они так замечательно нас всех спасли. Я непременно напишу отчет правительству, их наградят медалями за спасение утопающих. Правда? Господин длинахвост был счастлив. «Господин длиннохвост, мистер Браун!» — пропищала Пипина самым умильным голоском. «Пожалуйста, не рассказывайте нашим родителям, что мы свалились в пруд. Они очень, очень расстроятся!» «Ладно уж», — согласился господин длиннохвост. — «ничего не скажу. Мы, шпионы, вообще никогда никому ничего не рассказываем!» — сказал мистер Браун. — Мы только пишем отчеты в своих тайных блокнотах. Вот, например, в таких. И он помахал своим блокнотиком. — А можно нам взглянуть на ваш тайный шпионский блокнот? — попросила Пипина. — Я бы себе тоже такой завела. — Конечно, взгляните, — охотно разрешил мистер Браун и протянул блокнотик Пипине. Пипус с Пипиной с интересом стали разглядывать странички, исписанные крупными буквами. «Ну, здесь так мало написано!» Пипина была явно разочарована. Мистер Браун слегка смутился. «У меня было мало времени», — промямлил он. «И вообще я начинающий шпион. Это мое первое задание, а тут так много трудностей и опасностей. Но я обязательно все опишу, может быть, чуть позже». Мистер Браун выглядел таким несчастным, что Пипине стало его жалко и она решила перевести разговор на другую тему. «Мистер Браун, а что вы делали до того, как стали шпионом?» «Я разводил огород, сажал овощи, веджетабл. Я был очень хороший огородник», — сказал он гордо. «Все соседи приходили ко мне за овощами». «Почему же вы бросили свое дело?» — удивилась Пипина. Мистер Браун тяжело вздохнул. «У меня была одна знакомая сеньорина...» Очень красивая, beautiful. Я хотел завоевать ее расположение, хотел ей понравиться. Мне казалось, что надо стать кем-нибудь необыкновенным, например известным журналистом или знаменитым поэтом. Но поэт из меня не получился, да и журналист тоже. Вот я и поступил на шпионские курсы и стал шпионом. Вам нравится быть шпионом больше, чем выращивать овощи? – спросила Пипина. «А как же ваша знакомая? Вы ей теперь понравились?» «Ах, не знаю...» Мистер Браун опять тяжело вздохнул. «Боюсь, я совершил ошибку. Не надо было мне улетать из дома. Вдруг она меня совсем забудет?» Глаза его наполнились слезами. «Я понял. Я хочу домой. Не хочу больше быть шпионом и подвергаться опасностям. Я хочу вернуться в свой дом» к своему любимому огороду!» И мистер Браун горько заплакал. Господин Длиннохвост, Пипус и Пипина наперебой бросились его утешать. «Пожалуйста, не плачьте. Я уверена, что ваша знакомая вас ждет и помнит, и, конечно, восхищается вами!» — уговаривала его Пипина. «Ведь вы такой смелый и замечательный!» «Ты правда так думаешь?» Мистер Браун всхлипнул в последний раз, и вытер глаза. «Конечно, мы все вами восхищаемся!» «Ага», — подтвердил господин Длиннохвост, — «восхищаемся!» «Все равно я хочу домой», — сказал мистер Браун. «Только как я туда вернусь?» И он опять собрался заплакать. «Папа обязательно что-нибудь придумает!» Пипус ободряюще похлопал мистера Брауна по лапе. «Он всегда знает, что надо делать!» «Мама приглашает вас сегодня в гости на пирог с земляникой», — вспомнила Пипина. «Тогда скорей пошли», — обрадовался господин длиннохвост. Но одежда была еще мокрой, и пришлось опять подбрасывать в печку дрова, чтобы скорее ее просушить, а заодно выпить по чашке чая с оставшимися булочками.